А сегодня, в завтрашний день, и все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь мало кто там А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. сегодня не завтра а завтра не сегодня.гляд застыл в проходной двери. Время гнется, но не ломается. Завтра требует смелости А сегодня только дрожь В карманах пусто, кроме слов Что не сказали вслух Не всё видит рассвет Не всё что -то... Сьогодні. Завтра. Не все.